Глава 43, в которой Лорд Кавендиш и Маргарет пишут письмо. Дорогая Анастасия, хоть ты и исчезла так внезапно, повергнув меня в пучину отчаяния. Нет, это никуда не годится! воскликнул Лорд Кавендиш, и в очередной раз перечеркнул написанное. Моя незабвенная возлюбленная. Признаться, я был в гневе, когда обнаружил. Нет, нет и нет! ругал себя лорд Кавендиш. Вот уже два часа к ряду он пытался написать письмо к своей возлюбленной Анастасии Разумовской, но не продвинулся дальше приветствия. Возвращение Вестмура знаменовалось для лорда Кавендиша одновременно радостным и тревожным событием. Маргарет вспомнила свое детство, проведенное с матерью. Страхи лорда не оправдались, Маргарет не впала в отчаяние или ностальгическое настроение, не слегла с температурой или апатией. Наоборот, его дочь была полна энтузиазма. Маргарет рассказала ему все, как они с друзьями отправились на конную прогулку, как пруди понеслась галопом и привела ничего не подозревающую наездницу к Стоунхенджу. Эту часть рассказа лорд Кавендиш выслушал с большим скепсисом, ведь он прекрасно знал, Чьи прекрасные ручки, удерживающие поводья, направили лошадь к древним камням. Однако Лорд Кавендиш сделал вид, что поверил, и упрекать Маргарет не стал. Далее дочь поведала ему о том, как у нее вдруг закружилась голова, и она на мгновение потеряла сознание, а когда пришла в себя, то вспомнила абсолютно все и свое перемещение, и как смотрела в открывшийся кулон, а главное, вспомнила мать. Вернулась к Маргарете знания русского языка. Пусть она и не владела им в совершенстве, а скорее знала его на уровне ребенка 10-12 лет, тем не менее, кажется, она теперь могла без проблем изъясняться на этом рычаще-гортанном языке и даже читать. «Папа, Ричард, то есть Лорентис, тут же исправив оплошность, сказала Маргарет, выдвинул невероятную идею». «Какие еще идеи могут быть у этого сомнительного типа?» проворчал лорд Кавендиш. Он предложил написать письмо маме, но чтобы она знала, что я оказалась именно здесь у тебя, а не в какой-нибудь Индии. «Подожди, подожди», — нахмурился лорд Кавендиш. «А почему это граф Лорентис выдвигает такие идеи? Ты что, все ему рассказала?» «Да», — пожала плечами Маргарет. «Но...» «А зачем? И почему ему?» Почему то не поделилась этим с Кэтрин или, например, с ее братом Энтони Саммерхиллом? Хотя я вообще не понимаю, зачем с кем-то делиться такими вещами. В это же невозможно поверить». Маргарет недовольно поджала губы и передернула плечами, всем своим видом показывая отцу, как она раздражена. «Во-первых, Ричард нашел меня без сознания у Стоунхенджа. Началась гроза, и он, увидев, что пруди понесла, поскакал за мной». А твой Энтони, между прочим, сразу же повернул обратно, видимо, испугавшись замочить свои прекрасные локоны». «Маргарет», — осадил ее лорд Кавендиш. «Разве не права, дядюшка?» И, не давая ему ответить, тут же добавила. «Конечно, права. Так вот, это было во-первых. А во-вторых, как ты сам верно заметил, такие вещи не рассказывают кому бы то ни было. Но Лорентису ты рассказала. Потому что, когда я пришла в себя, я вспомнила все. Ну а Лорентис, он просто был там, и я выложила и всё как на ладони, покачал головой лорд Кавендиш. Так получилось. Конечно, Маргарет не собиралась признаваться в своих почти ежедневных встречах с Ричардом и о том, что основную часть ее необычной истории она поведала мужчине в одной из таких свиданий. Лорд Кавендиш явно не одобрит, поэтому раздражать его и вредить себе она не хотела. И что же, Лорентис, не поднял тебя на смех? Нет, не поднял. А вот если бы я рассказала про кулон и его необычные свойства Энтони, тот наверняка не поверил бы. В этом лорд Кавендиш был согласен с Маргарет, но признавать этого не хотел. все таки Энтони Саммерхилл был ему симпатичен гораздо больше, чем какой-то Лорентис, хоть судьба последнего отчасти была схожа с судьбой самой Маргарет. Высший свет сомневался в его происхождении, так же сильно, как и в ее. Однако у Маргарет был лорд Кавендиш, ставший ее опорой и защитой, а Лорентис? Пусть катится в свою Италию. Тем не менее, идея Лорентиса с письмом лорду Кавендишу пришлась по душе. Он сомневался в том, что все сработает, но что если? Пока он размышлял, как бы начать письмо к Анастасии и изложить ей все, что произошло после появления Маргарет здесь, в его мире, Сама Маргарет, словно ветер, ворвалась в кабинет и, чмокнув лорда Кавендиша в щеку, сказала, «Папа, а что, если нам сделать фотографию?» «Фотографию?» — опешил лорд Кавендиш. «Ну да, фотографию. Мы с вами здесь, в Эстмуре. Пусть мама увидит, что со мной все в порядке, что я стала вот такая». С этими словами Маргарет крутанулась вокруг себя и засмеялась. Лорду Кавендишу передался ее энтузиазм, и он тоже улыбнулся. Что ж, пожалуй, это неплохая идея. Почему бы нам не сфотографироваться? Для этого поедем в Лондон? Спросила Маргарет. Зачем же? Вызовем фотографа из Солсбери. Так и сделали. Правда, в Лондон им все-таки пришлось поехать через неделю, чтобы отправить письмо. Маргарет ни в какую не согласилась перепоручить это важное дело кому-либо из слуг, и даже лорду Кавендишу не доверила, решив, что она сама пойдет на главный почтамт и разъяснить свои пожелания начальнику. Лорд Кавендиш не сообщал никому о своем возвращении в Кенсингтон, ибо они с Маргарет не планировали задерживаться в столице дольше, чем того требовало их дело. Они как раз успевали съездить туда и обратно, чтобы вовремя вернуться к балу, который устраивала графиня Риверс. Это ежегодное событие было масштабным и значимым для всей округи, и если в былые времена лорд Кавендиш мог себе позволить проигнорировать приглашение, то теперь, когда он все больше укреплялся в своем желании найти для Маргарет подходящего жениха, лорд во что бы то ни стало хотел отвести дочь на бал к Риверсам. Там соберутся молодые люди со всего графства. Будет и Энтони Саммерхилл, который в череде потенциальных претендентов на руку Маргарет занимал первое место в чаяниях лорда Кавендиша выдать дочь замуж.